widehat ветила хлебосольная бабуля. Так шапочка с аппетитом умяла то, что осталось от её родственницы. Об этом ей тревожно сообщила маленькая кошка. Шапочки, ты совсем своей уеднамской кухни вкусовые рецепторы уничтожила. Тебе ничего странным, мне кажется? Пресновато, призналась шапочка. Допивая бабушкину кровь, которую приняла за вино, подкрепившись, Красная шапочка захотела приключений. Чем займёмся? уточнила она у Бзу. Раздевайся, предложил Оברтень. А дальше между ними завязался диалог, во время которого шапочка спрашивала о каждом предмете гардероба. А плащik куда? А платьице? А насочки. Возьми вещь, подержи её в руках, и если чувствуешь, что она не приносит тебе радости, бросай в огонь, отвечал ей поклонник волшебной уборки Мари Конда. В общем, так и осталась шапочка без всякого средства самозащиты, потому что даже чулки, которыми бы она могла задушить гадкого волка, отправились в огонь.